Какого капитана Алексеевича? Ах, боже мой, Лев Николаевич, ты ничего не слушаешь. Я с тобой и начал, что заговорил с тобой про капитана Алексеевича, поражен так, что даже и теперь руки-ноги дрожат. Для того и в городе промедлил сегодня капитан Алексеевич Радонский, дядя Евгения Павловича. Ну, вскричал князь, застрелился утром на рассвете в семь часов. Старичок, почтенный семидесяти лет, эпикуреец, и точь точь как она говорила, казенная сумма. Знатная сумма. Откуда же она? Узнала-то? Ха-ха! Да ведь кругом в нее уже целый штаб образовался, только что появилась. Знаешь, какие лица теперь ее посещают и ищут этой чести знакомства? Натурально Давич могла что-нибудь услышать от приходивших, потому что теперь весь Петербург уже знает, и здесь пол Павловска, или и весь уже Павловск. Но какое же тонкое замечание ее насчет мундирата, как мне пересказали, то есть насчет того, что Евгений Павлович заблаговременно успел выйти в отставку.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 Я решилась говорить с вами об одном чрезвычайно важном деле, которое касается прямо до вас. По скриптум. Надеюсь, вы никому не покажете этой записки. Хоть мне и совесть написать вам такое наставление, но я рассудила, что вы тоже стоите написала, краснее от стыда за ваш смешной характер.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 Он не перенесет оскорбления нашего брата, то есть меня, дорогожина. Он, разумеется, наклонен почесть честь за шваль и, может быть, заслуженно. Таким образом, ответи вы один и приходитесь. Придется заплатить за бутылки, князь. Он про вас осведомлялся и ослышал, и уж, наверное, завтра его приятель к вам пожалует, а может, и теперь уже ждет». Если вы чести выбрать секунданты, то за вас готов и под красную шапку. Затем и искал вас князь. — Так вы тоже про дуэль? — захохотал вдруг князь к чрезвычайному удивлению Келлера. Он хохотал ужасно. Келлер действительно, бывший чуть не на иголках тех пор, пока не удовлетворился, предложив себя в секунданты, почти обиделся, смотря на такой развеселый смех князя. «Вы, однако ж, князь, за руки его давеча схватили, благородному лицу и при публике это трудно перенести». «А он меня в грудь толкнул», — смеясь скричал князь. «Не за что нам драться».